«Враг? Часовой? Привиденье? Какое к чертям собачье может быть привиденье?» — лихорадила мозг Андрея. Дверь комнатушки Чабанского домика, в котором он спал, распахнута, и в ней освещенная лунным светом косматая тень человека в островерхом балахоне, очень похожая на ночное отражение вершины черного монаха день была молчаливой и неподвижной, и Беркут тоже старался не выдавать себя лишним движением, лежа на боку, осторожно нащупывал и никак не мог найти положенный под подушку пистолет. Так и не поняв, куда он запропастился, Андрей вдруг вспомнил о пистолете в кобуре, который здесь, на пустоши, никогда ночью не отстегивал и, мгновенно выхватив из нее Вальтер, перекатился под противоположную затененную стенку. — Капитан, слышь, капитан! — ожила, наконец, тень. — ошельник Ты? Я? Хм, черт бы тебя побрал! Еще секунды, и я бы изрешетил тебя. Да сбрось с головы этот идиотский балахон! да это я мешок на голову набросил шел дождь какой дождь луна вон Был небольшой дождик был, — пока я намолвил отшельник заходя в углуь комнатки и присаживаясь у ног капитана понимаешь беркут виселице это сатанинская о которой мы с тобой говорили помню помню ну и что Торопил его Беркут, чувствуя, что потерял всякий интерес к этому ночному визитеру и снова засыпает. Вчера они совершили дальний рейд на железнодорожный разъезд. Основательно встреляли, проходивший воинский эшелон. Потом выдержали стычку с подоспевшей охраной дороги. А в конце концов все же взорвали часть полотна и домик дежурного. Сожгли шлагбаум. Повалили два телеграфных столба и, снова сдерживая наседавших немцев и полицаев, отошли в лес. Этот двадцатикилометровый переход так измотал бойцов, что они один, похоже, не слышал их разговора, хотя большинство из них спали за тоненькой дощатой перегородкой. — Так ведь стоит она. Вчера подходил к Сауличам с вершины горы видел. Стоит? Конечно, раз и мастер на все руки поставил ее. Куда же ей деться-то? Так ведь каждую ночь или я кого-то вешаю на ней, или меня самого. — Тебя более справедлива, — грубо отшутился капитан, поддаваясь наплыву какого-то сонного легкомыслия. Обычно с отшельником он говорил серьезно и уважительно, даже в тех случаях, когда тот раздражал его своей религиозной смиренностью и нежеланием идти в бой вместе с отрядом. — Так ведь каждую ночь! — прошептал отшельник голосом измученного, отчаявшегося человека. И только сейчас Беркут понял что он пришел сюда не ради душеспасительного ночного разговора. Понимаешь, закрою глаза и вижу. Прямо перед собой все три петли. Открою, тело болтается, словно на наяву. Будь моя воля, я бы тебя, отшельник, откомандировал из войны куда-нибудь в глухой тыл. Или вообще комиссовал. «Как слишком впечатлительного!» — покряхтел Беркут, поднимаясь со своей лежанки. «Но это невозможно. К тому же слишком много развелось вас на этой войне впечатлительных. Только впечатлительность эта почему-то вызывает у вас непотребность сражаться, а желание тихо и непорочно отсидеться. Не знаешь, почему вас оказалось так много?» Но ведь стоит она, виселица, словно не слышал его отшельник. А покуда стоит виселица, будут и висельники. Как же так? Стольких на ней перевешали, на устрашении всего лагеря, всей округи. А она стоит себе, стоит и стоит. И вот пошел бы и повалил в ее. Какой ж тут сон. Беркут помассировал лицо, размял плечи и, набросив шинель, вышел за порог. Да, действительно, минут тридцать назад шел дождь, сыро и холодно. Влажная земля уже покрывается серебрящейся изморозью. Мимо сонного месяца, словно мимо задремавшего пастуха, медленно двигалась целая отара мелких черных тучек сливаясь где-то на горизонте в большое, крабообразное с антрацитовым отливом облака Так что же мне делать, беркут В смысле? — Ну, с этой. Терпеливо, покорно напоминает отчельник. — Ну, распетляй во сне натирать тебе шею. Пойди сруби виселицу или сожги. — А еще лучше. — Сначала повесь на ней барона фон Штубера, а затем уже сожги. — Охрана там всеношная. Не смогу я один. — Да что ты говоришь? — ехидно молвил Беркут. — Значит, опять-таки надо браться за оружие и сражаться? Но тебе, богомольному, это не по нутру Ты, конечно, решил что она рухнет под тяжестью твоих молитв и проклятий. Но, как видишь, никакие громы молнии Господь Бог посылать на нее не торопится почему-то. — Свечой в рану тыкаешь, Беркут! — вышел вслед за ним из домика отшельник. — Я же к тебе пришел, как на исповедь у виселицы. Там часовой. Всю ночь. Пойди подступись. Что ты басишь, как протеерей? Людей разбудишь. Кстати, а где наш часовой? — Здесь я, товарищ капитан. Отозвался кто-то из-за волуна. — Красноармец, Карбач. Этот человек попросил. — Понятно. Он кого угодно упросит. — Так вот, врешь ты, дезертир-гардаш, что пришел с исповедью. Не исповедоваться ты будешь, а станешь просить, чтобы мы уничтожили виселицу, чтобы мы, рискуя головой, уничтожили ее. А ты мог спокойно спать в своей пещере до тех пор, пока тебя снова не схватят и не попросят возвести еще одну виселицу специально для Беркута. Вот тогда ты, мастеровая душа твоя, действительно постараешься. Успеть бы нарюбоваться твоей работой. Жестокий ты, капитан. Разный я, красноармец Гардаш. Разный и сердовольный, и жестокий. В зависимости от обстоятельств. От обстоятельств, понимаешь? Карбач, поднимай людей. Здесь остаются на нарадисты четверо новеньких. Все остальные вниз к машине. Быстро! Да что за блажь!» — проворчал кто-то уже проснувшийся, однако объяснять ему что-либо или оправдываться Беркут не собирался. Приказ отдан, его следует выполнять. Капитан посмотрел на часы. «Десять минут первого. Значит, в час они выедут, к двум подъедут к селу. К рассвету нужно вернуться, времени в обрез». «Карбач, передай всем форма вермахтовская, каски, из оружия два пулемета, гранаты и побольше патронов». Он пошел к роднику, и пока бойцы готовились к операции, снял китель, обмылся по пояс, наслаждаясь ощущением пронизывающего, постепенно хватающего все тело холода. «Это омовение!» уже воспринималось в отряде как ритуальный обряд командира перед сложной операцией, по поводу которого придумано добрый десяток шуток-подковырок и всевозможных предположений. Но лишь Крамарчук знал, что в минуты ритуального омовения, происходившего в любое время года, при любой погоде, Беркут очень сосредоточенно обдумывает планы действий. Капитан как-то признался, что в эти минуты вся операция как бы является ему в образах и действиях. Иногда он даже предчувствовал, предугадывал, удастся она или нет. Да, Крамарчук знал об этом, потому что ритуал появился еще в сорок первом, когда они закладывали свой первый лесной лагерь, только-только начиная создавать ту первую группу Беркута. «Куда в этот раз, комендант?» Возник он возле капитана, как только тот начал растираться полотенцем. Добровольно взяв на себя обязанности ординарца, сержант уже принес и положил на плоский валун автомат, подсумок с четырьмя рожками, нож и запасной пистолет командира. Когда Беркут выезжал на операцию в офицерской форме, Автомат, запасные магазины и гранаты всегда находились теперь у Крамарчука. Помнишь, я рассказывал о виселице, сооруженной отшельником? Так и знал, что отшельник уговорит тебя. Потому что начал с меня. Только я тебя тоже кое о чем хотел попросить. Беркут на минуту прервал растерание и удивленно посмотрел на Крамарчука. Давай рванем наш дот. — Что значит рванем? — возразил капитан, одеваясь. Глядя на его подставленное холодному ветру оголенное тело, Крамарчук внутренне вздрагивал. — Обыденно, толовыми шашками, а приложим к ним пару снарядов. — Но зачем? Теперь это могила нашего гарнизона. — Да не сам дот, конечно. Для него понадобится как минимум пять тонн динамита, а все то, что намуровали фрицы. Назло им, а на стене самыми большими буквами, самой яркой краской, гарнизон Беркута продолжает сражаться, чтобы, узнав об этом, твой оберфюрер или какие-то там, что обер, и в могиле завопил от ярости. «Не станем мы взрывать, сержант». Это сделают без нас, уже после освобождения Украины. Пусть те, кто придет сюда вместе с фронтом, и кто представление не имеет сейчас о том, как мы, оставленные войсками, сражались в этих дотах, увидят. Вот так все это было на самом деле. Вот чем закончилась оборона Беркута. Сержант что-то проворчал про себя, Потер пальцами заросший подбородок и вновь проворчал. «Похоже, что и в этом ты прав», — с трудом согласился он, немного поколебавшись. «Они должны увидеть это своими глазами. Только за ребят обидно. Меня все время преследует такое ощущение, будто мы бросили их там, на произвол судьбы. Бросили, а сами драпанули». Иногда мне даже не верится, что все они погибли тогда. Вдруг все еще... Брось! Резко оборвал его Беркут. Понимаю, и все же. Мы должны были остаться вместе с ними, если уж по справедливости. Если по справедливости, — отрубил капитан уже на ходу, — то не мы с ними, а они с нами должны быть сейчас. Вот только... Не у кого потребовать этой самой справедливости».